«Ну, а теперь дотроньтесь и возьмите денег столько, сколько нужно, чтобы найти помощь. А лучше так, постарайтесь купить какой нибудь лошадь или осла и поезжайте ко мне в Лапернель. Там на конюшне вы увидите Даге, покажете ему дорогу, он с людьми и повозкой приедет, чтобы забрать его». Взрыв смеха этого страшного человека напоминал выстрел из ружья. А заодно и вас забрать по пути, так сказать, да? Не рассчитывайте на это. Я же вам сказал, что вы еще не готовы к тому, чтобы уйти отсюда. Но почему? Почему? Это мое дело. Знаете, я никогда и представить себе не мог то вы окажетесь под моей крышей. Мы ведь так далеки друг от друга. Раз уж вы здесь, то здесь и останетесь. Судьба заставит вас понять, насколько приятно здесь жить. Николя! — кричала сова, которая до этого молча следила за перебранкой. Он очень болен. Если он умрет, ты станешь убийцей. Нет, если он умрет, значит, такова его судьба. Что касается его коня, я им займусь сам, когда рассветет. Это хорошо, что все думают, будто вы пропали. Подождем, пока это случится на самом деле. И коню тоже лучше исчезнуть до того, как вода схлынет с дорог. Пожалуй, это единственное, за что я смогу быть Вам благодарен. Так возьмите же то, что вам нужно в сумке. Зачем? Чтобы дать повод к расспросам? Я не дурак. Мне никто не нужен. Если что, мне поможет сова. Совершенно обессиленный этим долгим разговором, Гьем больше ни на чем не настаивал, поскольку лихорадка все больше его донимала. Хорошо, что этот дикарь согласился организовать достойное погребение Али. Понятно, что, похоронив коня, он уничтожит свежий след, который мог бы привести сюда тех, кто отправится на его поиски. Но кому может прийти в голову мысль искать его? Разве под антенну? Но ведь он уверен, что Гийом отправился в Порт-Дубай? и вряд ли начнет беспокоиться раньше времени. Сова опять подошла, чтобы приподнять его в голову и напоить какой-то настойкой, с сладковатым привкусом. Он стал сопротивляться, но она настояла. Я понимаю, что она не очень вкусная, ведь здесь нет ни сахара, ни меда, но это поможет вам заснуть. Завтра я сменю вам повязку на голове Я обложу синей глиной ваши ноги. Мои ноги. Боль становится нестерпимой, вздохнул Гийом. Чтобы заснуть, мне нужно помочь дубиной, а не лекарством. И тем не менее заснул. Когда Гийом открыл глаза, был уже день если можно было назвать днем, блеклый свет, просачивающийся в лачугу, где он находился. Слегка повернув голову, Гион заметил небольшое входное отверстие вытянутой формы, заваленной хворостами толстыми ветками деревьев. Однако овальный свод его достаточно ясно свидетельствовал о том, что это помещение когда-то было часовней или небольшим пределом, тогда как сейчас оно оказалось совсем разрушенным, а его стены окружены оползнем. Гиом заметил также, что огонь почти погас и что он здесь один. Он мысленно восстановил события вчерашнего дня и решил, что, по всей вероятности, эти двое отправились хоронить Али, как и обещал вчера Николя. Но они не бросили его, об этом свидетельствовала миска с супом, стоявшая рядом с подстилкой из камыша, на которой он лежал.